Глава восьмая. Новая кондитерская дядюшки Августа. Заветное желание Бертика исполнилось. Любимый дядюшка снова был рядом. Подарки прежде всего. Август доставал из чемоданов большие и маленькие свертки, и один за другим выкладывал их на стол. Один из свертков Бертик развернул сразу. Это была большая коробка цветных карандашей и альбом для рисования. К этому подарку прилагался еще один. Настоящая венецианская карнавальная маска с прорезями для глаз и длинным красным носом. На этом сюрпризы не кончились. Скоро вдоль стола маршировали новенькие блестящие оловянные солдатики. О таких солдатиках Бертик не смел и мечтать. А это Агате. Август водрузил на стол новенький блестящий чайник с крышкой в виде ананаса. Думаю, она обрадуется. Ее старенький чайник давно дал течь. Когда остался один последний сверток, Бертик полюбопытствовал. А это кому? Тут Квит встал на задние лапы и замахал хвостом. Если бы он мог говорить, как в коморке чурменяки, непременно бы сказал «Вкусно пахнет! Это мне!» Август был бы не август, если бы не привез домой целый ворох записей и чуть ли не библиотеку всяких пособий и рекомендаций по приготовлению ранее неизвестного десерта и нового увлечения народов мира — мороженого. «Правильно сделал!» Кому же, как не Августу, двигать прогресс в этом смысле? Тем более в городе, где он жил и творил. Трудно поверить, Бертик на тот момент к этому лакомству относился прохладно. Больше того в голове не укладывается. Он его не любил. А как он мог его любить? Он его ни разу не пробовал, это во-первых. Во-вторых, он на него разобиделся. Август связался с этим мороженым, и угодил в больницу. Бертик будет дуться на мороженое до тех пор, пока его не попробует. Между прочим, так было со всеми, без исключения. Так было и с Августом. Лишь после первого кусочка он заболел этим лакомством. На этот раз без температуры. Разумеется, в поездке он дал себе волю и увлекся. «Только подумайте!» Он не пропустил ни одно кафе, где подавали замороженный десерт в маленьких вазочках с серебряной ложечкой. Он перепробовал все сорта французского пломбира, обошел все будки со сладким товаром и даже завел дружбу со всеми бродячими разносчиками, таскающими ящики, полные колотого льда. Едва речь заходила о мороженом, Август пускался в рассуждение о способах его приготовления. Многое из того, что говорил Август, Бертику было непонятно, но слушатель он был прилежный. «Можно получать мягкое мороженое, если повысить в нем содержание воздуха», — мечтательно причмокивал Август Ероша свою густую шевелюру. «А можно готовить фруктовое, если заморозить сок до кремообразного состояния». «Да что там говорить! Мороженое с добавлением фруктов, миндаля, шоколада, мороженое с добавлением взбитых сливок, а главное лед. не унимался он. «Его можно быстро получать, смешивая воду с солью, селитрой и хлоридом кальция». Бертик не без труда переключил на внимание на другие вопросы. «А именно...» Как прошло его выступление в университете на встрече выдающихся выпускников? Скромный Август ответил, что неплохо. Неплохо? Никакого тщеславия. На этот раз Август представил ученым сливочную тянучку. Такой они еще не видели. Подумать только! Ученые 10 раз опоясали этой конфеткой университет со всеми прилегающими территориями, включая сад, огород, хозяйственные постройки и общежитие Это был далеко не конец, но, к сожалению, презентацию пришлось остановить по причине переутомления кое-кого из именитых ученых почтенного возраста. Зато в аудитории презентация продолжилась. Всем приглашенным было предложено отведать шоколадные трюфели. Ученые сразу согласились, и скоро их силы были восстановлены. Более того, они развеселились, буквально впали в детство. Многие вспомнили детские игры, прятки, салки-догонялки и даже пятнашки. Обстановка в аудитории вышла из берегов. В одном конце сражались в крестики-нолики, в другом дрались на шпагах, простите, на указках. Держался лишь ректор университета, предположительно из соображений солидности. Но скоро и он сдался и показал язык всей аудитории. Заметьте, это было задолго до того, как Альберт Эйнштейн со своего фотопортрета показал язык всему человечеству. Дело кончилось тем, что руководство университета сделало августу лесное предложение. Открыть в университете кафедру кондитерского искусства. Он обещал подумать. На другое утро солнце светило ослепительно ярко, по-весеннему. Легкомысленные воробьи тут же вообразили, что зима кончилась. И принялись щебетать так оглушительно, что квиту пришлось забраться в самый дальний уголок дома, чтобы выспаться в тишине. Поглядев в окошко, Август сказал... «Без выходных нам не обойтись». Это означало, не нужно никуда спешить. Можно распоряжаться своим временем как угодно. Такой возможностью было грех не воспользоваться. И Бертик в то утро оставался в кровати дольше обычного, слушая, как в соседней комнате Август напивает себе под нос какую-то мелодию, гремит кастрюлями и сковородками. На душе у Бертика пели птицы. Возможно, это были воробьи. Вспоминая события вчерашнего дня, Бертик пожалел, что так быстро убежал из полосатого дома и решил в ближайшее время еще раз всех навестить. Про странную встречу в переулке вспоминать не хотелось. Завтрак прошел весело. Август поставил на стол омлет с блестящими глазами оливами, с носом из куска сыра с двумя дырочками. Одна больше, другая меньше, и улыбающимся ртом из тонкой сосиски. После завтрака Бертик никак не мог выбрать, чем ему лучше заняться. Взяться за рисование? Поиграть в солдатиков? Или лучше явиться к Питеру в маске с красным носом, немножко его припугнуть? Наконец он вспомнил, что у него есть еще один подарок. Тот, что подарил ему рождественский божок. «Хлопушка! Как он мог про нее забыть? Кстати, где же она?» Бертик нашел ее на полу рядом с ботинками. «Ну и ну!» — вздохнул Бертик. «Какой же я растяпа!» И показал хлопушку Августу. «Гляди-ка, Август, какую хлопушку мне Божок подарил! Мы нашли ее в старом почтовом ящике!» «Вот так хлопушка!» Повертев ее в руках, удивился Август. «То-то на хлопушку не похоже». Он развязал бледную розовую ленточку, которой та была перевязана. Оказалось, что хлопушка — это свернутый в трубочку листок, пожелтевший от времени бумаги, без рисунков и пожеланий. «Что-то не пойму, в чем тут соль. Так?» Август говорил всегда, когда ему что-нибудь было неясно. «Ну, наверное, соль в том...» — неуверенно протянул Бертик. «Что на этом листке можно что-нибудь нарисовать». И потянулся к цветным карандашам. «Постой, постой...» — остановил его Август. Он сбегал в свою комнату, нашел небольшой пузырек с таинственной жидкостью. Взял чистую кисть, он всегда имел запас таких плоских кистей, чтобы смазывать ими для блеска пирожки и пасхальные яйца постным маслом. Окунул ее в пузырек и со словами «Да здравствует, сернистый аммоний!» провел кистью по поверхности бумаги. И тут на бумаге, о чудо, стали проступать буквы! Буквы стали складываться в слова, слова в предложение. Строка за строкой. Август и Бертик не верили своим глазам. Перед ними лежало завещание графини с таким текстом. Я, графиня, урожденная Торнтон, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось, я завещаю Бертику, мальчику, взятому мною на воспитание. Текст завещания написан мною лично. Дальше стояло число и подпись, и еще ниже — подпись нотариуса. Откровенно говоря, чуда-то на этот раз никакого не было. Способ оживления выцветших чернил с помощью сернистого амония знали все, кто имел дело с рукописями. Август познакомился с этим методом в университетской библиотеке и, на всякий случай, с тех самых пор хранил ценный пузырек. «Подумать только! Значит, все эти годы завещание лежало в старом почтовом ящике!» Август был необычайно взволнован. «Кто его туда бросил?» — удивился Бертик. «Это одному богу известно», — пожал плечами Август. «Возможно, графиня и бросила». Посчитала, что это место самое надежное, а после позабыла. «Хорошо, что рождественский божок все исправил», — сказал Бертик и поведал, наконец, Августу про случай в темном переулке, чем необычайно взволновал своего дядюшку. После некоторых раздумий Август предположил, «Думаю, это был фальшивый родственник графини, барон. Выходит, он тоже не знал, где спрятано завещание. Выжидал, выслеживал, вынюхивал, пока не дождался случая. Ну и ну, вот так история!» Август долго не мог успокоиться. Спустя какое-то время Бертик спросил. «А у этого барона был этот?» Амоний, как думаешь?» «Думаю, две столовые ложки на литр будет достаточно», — ответил Август, и Бертик понял. Дядюшкины мысли, наконец, пошли совсем в другом, в кондитерском направлении. После этого разговора Бертик на время вернулся к подаркам, а после не удержался сбегал к своему другу Питеру и рассказал ему обо всем, что произошло. На другой день дядюшка и племянник решили навестить чурменяку. Не успел Август приготовить к этому визиту пирожные, как все планы пошли на смарку. Вокруг кондитерской начали происходить странные события. Ни с того ни с сего к уличной витрине со всех концов города потянулись дети с узелками и корзинками с разной снедью. Как оказалось, родители этих детей были убеждены, что Августу, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, некогда и супчик сварить, и они с Бертиком голодают. Не успел Август поблагодарить детей и их родителей за заботу и вознаградить их волшебными леденцами, как в кондитерскую ворвался пожарный. Наставив на Бертика и Августа пожарную трубу, он потребовал указать, да побыстрей, где именно очаг возгорания в их доме. Августу целый час пришлось объяснять, что в доме и в кондитерской все благополучно, после чего пожарные уехали переодеваться в полицейских для того, чтобы приехать снова и уже в качестве полицейских составить протокол об отсутствии происшествий в доме и кондитерской дядюшке Августа. Прежде чем газеты успели написать про найденное завещание, новость со сказочной скоростью разнеслась по городу. Как обычно в таких случаях, граждане пересказывали друг другу факты очень вольно, приукрашивали и даже изменяли их. Некоторые до неузнаваемости, до такой степени, что обращали их в полную противоположность. Так что недоразумения в кондитерской возникли из-за сплетен и слухов а сплетни и слухи расползаются, когда газеты не успевают за новостями. Кстати, о журналистах. Не успели Август и Бертик опомниться от вторжения пожарных, как прибежал запыхавшийся Питер. Он рассказал, что час назад вышел во двор в маске с красным носом, которую Бертик дал ему на время. Пока он так прогуливался, вокруг него кругами ходил молодой сотрудник местной газеты. Он умолял Питера признаться в том, что он, Питер, вовсе не Питер, а мальчик Бертик, и что он только прикидывается Питером, специально, чтобы не отвечать на вопросы газетчиков. Бертик поблагодарил своего друга, что тот не снял маску и не направил журналиста к их дому. Ему совсем не хотелось давать интервью. Чего ему действительно хотелось — это навестить полосатый дом. Они с Августом решили, что завтра они сделают это непременно. А на завтра так вышло, что они вынуждены были весь день сидеть дома, как пришитые. С утра пораньше к ним заглянул главный нотариус и пожелал ознакомиться с завещанием. Август предоставил ему удобное место у окна, чтобы было лучше видно. Достав из своего саквояжа старомодный ларнет, Нотариус принялся изучать предъявленную ему бумагу. Он читал завещание сверху вниз и снизу вверх, слева направо и справа налево, по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Он буквально возил носом по бумаге, вдыхал ее запах, вертел в руках и с прищуром смотрел на ее поверхность под углом и на просвет. В итоге процедура, которая, по мнению Августа, должна была бы закончиться в 5 минут, заняла целый день. Шутка ли сказать, нотариусу, не отходя от рабочего места, пришлось два раза отвлекаться на ланч, позже прерывать свою экспертизу ради обеда из трех блюд. И все это не считая многочисленных перерывов на чай с пирожными. При этом нотариус настоятельно рекомендовал потенциальному наследнику и потенциальному опекуну, не отлучаться ни на секунду, пока идет работа над документом. И лишь когда на улице совсем стемнело, нотариус, наконец, торжественно объявил, что признает завещание подлинным. Он сам составлял его вместе с графиней пять лет назад и что ее подпись действительно. А здесь, он указал на завитушку под текстом, стоит его личная подпись. И что он с уверенностью подтвердит их подлинность в городском совете. Кроме того, нотариус обещал свидетельствовать, что Август и Бертик — это Август и Бертик, потому что он, нотариус, был не только поверенным графине во всех ее делах, но и свидетелем всех событий пятилетней давности. И вообще, Августа он сразу узнал. Нужно ли объяснять, дорогие читатели, с каким облегчением все вздохнули, включая квита, когда за нотариусом закрылась дверь? А визит к Чурменяке пришлось снова перенести на завтра. Вы не поверите, но и на следующий день Август и Бертик не пошли к полосатому дому. С утра пораньше Август обнаружил, что под их окнами снова собралась толпа. Горожане опасались, что Август забросит свое кондитерское дело. Ведь теперь, как опекун Бертика, он только и будет делать, что опекать Бертика. Они умоляли Августа развеять их сомнения и тревоги. Августу пришлось долго их утешать с помощью пирожных и уверять, что расставаться со своей профессией он не собирается. Когда толпа нехотя разошлась, пришла Агата с приглашением у неё отобедать. Отказаться было невозможно. Во время обеда зашла речь о полосатом доме. Там, в саду... Кроме розовых кустов целые заросли мяты. Даю слово, летом будем уплетать мятное мороженое, — пообещал Август, на что Агата со смехом заметила, что у Августа одно на уме. Не успели Бертик и Август отблагодарить Агату за вкусный обед, распрощаться и выйти за дверь, как увидели, что к ним навстречу бежит Питер. Со слезами на глазах, Он напомнил Бертику, что тот уже давно обещал ему показать своих новых солдатиков, и если сейчас же этого не сделает, Питер обидится навсегда. Вечером этого дня, засыпая, Бертик думал, «Ну уж завтра-то, я надеюсь, нам ничто не помешает навестить Чурменяку». А на другой день неожиданно нагрянули гости давние приятели Августа по университету. Они много лет с Августом не виделись, поскольку не бывали на ежегодных встречах выдающихся выпускников. К сожалению, его друзья не были настолько успешными, чтобы их туда приглашали. Бертик не стал напоминать своему дядюшке про полосатый дом и пошел туда один, и даже без Квита. Тот где-то бегал по своим делам. Бертик начал сразу со второго этажа. Здесь он думал найти, если не всех, то хотя бы чурменяку. В гостиной уже не было елки, украшенной ёлочными игрушками. Два пустых кресла стояли у камина с давно остывшей золой. Бертик проверил, не прячется ли кто-нибудь за мешками с углем. Раз уж никто ему тут не встретился, он был согласен на бородача. Но за мешками не было даже мышки, не то что гостя, ряженого в пирата. После безмолвной гостиной Бертик побежал в спальню. И там никого. Большие напольные часы молчали. За стеклом тускло поблескивал неподвижный маятник. «Придётся искать чурменяку в коморке», — вздохнул Бертик и побежал в чулан для садового инвентаря. Там он присел на корточке. «Грабли, лопаты, старая штукатурка...» «Где же дверца?» «Дверцы не было!» «Не может быть!» — удивился Бертик. Он внимательно осмотрел стену, но ничего похожего на дверцу не нашел. Чтобы убедиться, что зрение его не обманывает, Бертик ощупал стену руками вдоль и поперек. «Куда же все подевалось?» Какое-то время он еще оставался в чулане, слушая, как в саду шумит ветер. Потом ему стало грустно, и он пошел домой. Вечер Бертик провел за альбомом для рисования. Он рисовал дедушку домового, бельчонка, мышку и, конечно, чурменяку. — А ты неплохо рисуешь. Может, тебе стать художником? Разглядывая его рисунки, спросил Август, который оставил на время своих приятелей и заглянул в комнату проведать Бертика. «Чурменяка пропала», — сказал Бертик. «Я знаю», — вздохнул Август. «Только не пропала, а уехала. Агата видела. Чурменяка с портретом дедушки садилась в дилижанс». Все собирался тебе сказать. Не думал, что ты пойдешь в полосатый дом один». «Почему она уехала?» Август только пожал плечами. «Послушай-ка, Август», — немного подумав, сказал Бертик. «Если мы станем жить в доме графини, мы должны будем, если не каждый день, то хотя бы через день вытирать пыль со всяких там вазочек» нам некогда будет заниматься другими делами а если мы останемся жить здесь тогда нам придется если уж не каждый день то хотя бы два раза в неделю ходить в полосатый дом и заниматься там уборкой на эту пыль мы угробим все наше свободное время это ты верно заметил согласился август нам придется несладко и как же нам быть! И они стали думать, как же им быть. Прикидывали так, и Эдак, в конце концов, как всегда, помогло правило Августа. Конечно, это правило не всегда подходило ко всем подряд обстоятельствам, но кое-какое направление мысли оно давало. Дядюшка и племянник решили: жить там, где жили, а полосатый дом подарить всему городу и открыть там. «Кафе-мороженое». «И кондитерскую», — добавил Бертик. «И кондитерскую», — согласился Август. Так они и поступили. Начали с ремонта. Городской совет не остался в стороне и прислал рабочих. Рабочие укрепляли кладку, лестничные пролеты, заделывали щели, меняли разбитые стекла окон и при этом весело шутили, что очищают дом от привидений. Но это было только начало. Разумеется, переделать жилой дом под кондитерскую — задача нелегкая. Для этого пришлось освободить дом от вещей графини. С ними обошлись почтительно, отправив в музей старинного быта. Оставили лишь большие напольные часы и хрустальную люстру — ту, что висела в спальне. Перевозка мебели графини далась нелегко. Кроме носильщиков, пришлось привлечь еще и пожарных. Иные вещи весили столько, что их ставили на телеги и подводы целой командой. Один пожарный нервничал по этому поводу больше других, и то и дело с досады поминал дохлую акулу. А когда нужно было подняться на третий этаж, кричал «Свистать всех наверх!». Возможно, это был бывший пират Дик который ушел из полосатого дома в тот же день, когда его покинула Чурменяка. Возможно, он записался в пожарные и тогда, по случаю новой профессии, стал безбородым. Для пожарных, имеющих дело с огнем, борода вещь чрезвычайно опасная. Во время пожара она может вспыхнуть в любой момент. Все очень старались и к весне работы были закончены. После ремонта Полосатый дом было не узнать. Он словно помолодел. Его новые окна сверкали, как глаза веселого юноши. Свежевыкрашенные двери поблескивали новыми латунными ручками. Белоснежные колонны сияли. Фасад, избавленный от трещин и плюща, предстал перед горожанами во всей своей красе. Похоже... Печальные мысли и чувства, которые он внушал прежде, навсегда ушли в прошлое. На открытие новой кондитерской явился едва ли не весь город. Все хотели увидеть своими глазами, как преобразился печально известный дом. Тем более, что повсюду ходили слухи о новом чудесном изобретении Августа. Гениальный мастер не разочаровал своих земляков. К открытию кондитерской которую так и назвали «полосатый дом», он действительно изобрел новое сладкое чудо. Обжаренные в кипящем масле, украшенные глазурью и усыпанные сахарной пудрой лепестки роз складывались, словно живые крылья бабочки, как только к пирожному прикасались, чтобы любитель сладкого мог легко отправить их себе в рот. На этом кулинарном шедевре долгое время было сосредоточено все внимание городской общественности. Кстати, в кондитерской повсюду стояли большие рамки с газетами для удобства чтения. Кроме того, посетителям предоставлялись бумага для заметок и чернила. Одним словом, полосатый дом стал у горожан не только местом, где можно полакомиться конфетами, пирожными и новомодным мороженым, но и провести время с пользой. А чтобы посетители не теряли ощущение времени, строгие большие напольные часы своим громким боем напоминали, что за поеданием сладкого не стоит забывать обо всем на свете. К тому времени, когда полосатый дом гостеприимно распахнул свои двери для посетителей, Бертик уже записался в школу. Причем сразу во второй класс. Мог бы и в третий. Так сказал директор школы, который проверял знания нового ученика. Август, однако, решил, что не стоит бежать впереди паровоза, что означает «пусть все идет своим чередом». Эта весна для Августа и Бертика была отмечена знаменательными событиями. От Чурменяки пришло письмо. Она писала, что не попрощалась, потому что в день ее отъезда возле кондитерской стояла толпа что теперь они с дедушкой живут в большом городе, где ее никто не знает, и все ей улыбаются. «Разве ты отказался бы жить там, где тебе все улыбаются?» — писала Чурменяка. Дальше она сообщала, что исполнилась ее давняя мечта. Она стала учителем истории. Ведь многие события, происходившие за последние 400 лет, она видела собственными глазами. Такой поворот судьбы в ее жизни произошел не вдруг. Конечно, помог рождественский божок. Без него не обошлось. Зря, что ли, он спал у них в коморке целый год. Это с одной стороны. А с другой — они с дедушкой давно решили, что покинут полосатый дом, как только найдется завещание. И теперь очень рады, что воля графини исполнена. В заключение Чурменяка просила Бертика Передавать привет всем, с кем он познакомился в ее коморке. Правда, она подозревает, это будет не так-то просто. Рождественский божок, всякий год спит у разных родственников: мышка и сосед-чурменяки по коморке, хотя остались в доме, но их легко спутать с другими мышками и сверчками. А гость, ряженный в пирата, до того повзрослел за последнее время, что Бертик может его не узнать. По поводу бельчонка. Чурменяка уверена, и без всяких просьб с ее стороны Бертик не оставит его без пряников. Когда Бертик дочитал письмо, из конверта ему в ладошку выпала брошка в виде рыбки.